Глава восьмая. Пожилая мадам Эзе улыбнулась, когда Марсена протянул ей чек. «А, для господина Фонтена. но ну, я ему покажу». Завладев рисунком, Эрве отправился на улицу Рен. Ванда открыла ему дверь, одетая в серые брюки и красную блузку, которая удачно оттеняла красивое лицо и делала ее похожей на Шилли в женском обличье». «Ванда, это всего-навсего я. Как я вам уже сказал по телефону, наш друг болен. Он просит принять от него ко дню рождения этот рисунок». «Держу пари, что это пикасо от мамаши», — язык воскликнула она. «Очень мило. Входите, Жерве, положите куда-нибудь пальто, на перила или прямо на пол и садитесь». «Да, это и в самом деле Пикасо. Какой душка этот Гийом. Мне так жаль, что он заболел. А это часом не супруга заставила его заболеть».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 Вы сами скрываете от себя собственное чувство и стремление. Да, да, вы до последнего вздоха экономите себе на старость, а когда наступает предсмертная агония, вы осознаете, что остались в дураках, что вы и нежели по-настоящему, а уже слишком поздно все кончено. Вот от чего я хочу спасти Гиома. Убив его жену, наклонившись к Эрве, она вызывающе посмотрела ему прямо в глаза. Да! Я жестоко, милый Эрве.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 Пока на крошечной кухне закипал чайник, Р.В. жадно рассматривал библиотеку Ванды. У нее имелись великие русские авторы, переводы Хемингуэя, Фолкнера, Гёте на немецком, Рембо, Лотриамон, Мальро, Сартр и на краю полки пять новеньких томиков Фонтена. Он открыл их. Были разрезаны лишь первая страница. Она вернулась, они сели пить чай.